Она на роль Онор. А как ты о ней узнал? От Тома. Он знаком с ней, говорит, у нее есть таланты. Через неделю она будет выступать в воскресном театре. Том считает, что стоит на нее посмотреть. Но, ну что ж, пойди посмотри. Сердце Джулии неистово билось. Разумеется, я пойду. В воскресенье она позвонила Тому и пригласила его зайти к ним перекусить перед театром. «А как зовут эту актрису, которую мы идем смотреть?» Спросила она. «Эвис Крайтон, мне страшно хочется услышать твое мнение о ней. Я думаю, что она находка, она знает, что ты сегодня придешь, страшно волнуется, но я сказал ей, что для этого нет оснований».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 Другая не такая молоденькая и некрасивая. Через минуту Джулия повернулась к Тому. А какая из них, э, Эвис э, Крайтон, молодая, или та, которая постарше? Молодая. А, да, конечно же. Ты ведь говорил, что она блондинка. Эвис Крайтон была очень хороша собой. С этим не приходилось спорить с прелестными золотистыми волосами, выразительными голубыми глазами, маленьким прямым носиком, но Джулии не нравился такой тип женщин. Преснятина, сказала она себе так, Харисточка. После второго акта они прошли через сцену за кулисы, и Том провел Джулию в уборную Эвис Крайтон. Том представил их друг другу, Эвис несколько аффектированно протянула Джули вялую руку. «Так любезно было с вашей стороны зайти ко мне. Ваше исполнение прелестно», сказала Джули. «Вы очень добры. Конечно, если было больше репетиций, вам мне особенно хотелось показать, что я могу. Вы давно в театре? Странно, что я никогда о вас не слышала». «Ну...» «Какое-то время я выступала в «Ревью», но почувствовала, что в пустую трачу время, весь прошлый сезон я была в турне, мне бы не хотелось снова уезжать из Лондона». «Да, но в Лондоне актеров больше, чем ролей», – сказала Джулия. «Ох, без сомнения, попасть на сцену почти безнадежно, если не имеешь поддержки. Я слышала, вы скоро ставите новую пьесу». «Да».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 Но она беспечно рассмеялась и, взяв со столика виски, который он ей налил, села в кресло напротив. Ну, если ты влюбился в Эвис Крайтона, почему, почему не сказал мне об этом? Том поглядел на нее жалкими глазами и ничего не ответил. Ну, неужели ты боялся, что я помешаю ей? принять участие в нашей новой пьесе. Но ты бы мог уже достаточно хорошо меня знать и понимать, что я не позволю чувствам мешать делу. Том не верил своим ушам. Что ты имеешь в виду? Я? Я думаю, что Эвис – находка. Я собираюсь сказать Майклу, что она нам вполне подойдет. Джулия, ты...